Глава шестнадцатая. Голос из прекрасного далёка. «Праздник нам приходит, праздник нам приходит», — бормотал я, стоя ровно посередине своей камеры с полуприкрытыми глазами и напряжёнными ногами. Что-то там приносит, что-то там приносит, и вкус бодрящий. Дурная считалочка, но кроме неё на ум больше ничего не лезет. А нужно поддерживать концентрацию. Постоянно нужно поддерживать концентрацию. Как по классике, следует вспышка слева. Но я на нее не реагирую. Позволяю пламени легко облизать лишенную волосков в ногу. Это лишь пристрелочный. Вот куда более мощная струя, с ревом вспоровшая воздух, справа. Там, куда я должен был шарахнуться. Это да, это было бы больно. Гул сверху. Моментально падаю ничком. Губы продолжают бормотать стешок. Верхняя вспышка даже не задевает, и это в очередной раз действует на нервы оператору огнеметов. В камере начинается пламенная вакханалия. Устраиваю чудеса на виражах. Прыгаю, пригибаюсь, отскакиваю, делаю обманные движения. Периодически раз в 5-6 секунд. Молниеносно перетекаю с туманной формы в человеческую. Чаще всего просто за тем, чтобы обнулить повреждения. Боль, она есть, но уже, как бы это сказать, не учитывается. Эти танцы длятся слишком долго. Я даже уже почти разгадал характеры операторов, сменяющих друг друга на пульте. Их темперамент, их выдержку, их образ мыслей. Этот, например, вырубит все пуколки через 5 секунд. А потом врубит запись, на которой ровный мужской голос будет требовать от меня сотрудничества. Минут пять покоем не обеспечено, так как мучитель, кажется, курит. Это хороший мучитель. Плохой не курит. Теперь у меня есть около пяти минут напиться у закопченного крана. Если вы согласны сотрудничать, нажмите кнопку переговорного устройства, расположенную у двери. Началось. Нет, началось все три дня назад. Или не три. Неделю я просидел в этой камере самым примерным из заключенных. Не буянил, не ругался, только просил бананов. Но их так и не дали. В стены не бил, пространство собой не заполнял, камерой слизью не мазал. Сидел себе тихой, милой лапочкой, тренировался немножко, Овладевал, значит, своими усилившимися способностями. Или делал вид. Даже Машка не заходила. Она еще тогда, на следующий день, пришла с утра, молча на меня попырилась, и все, ушла с концами. Затем проходит неделя, и меня начинают поджаривать, пытаясь выбить сведения о девчонках и Васе. Где они? Что они? Как с ними связаться? Я даже обрадовался. Поначалу. Нет, сидеть в такой белой прикольной камере хорошо, вы не подумайте. Только вот мне не зря справку дали. Я уже отсидел. И в тишине, естественно, чердачок начал поскрипывать, шуршать. Тараканы в нем начали шевелиться все активнее и активнее. А тут вон радость какая, заделье появилось. Знай, спасай свою жопу от огненных струй, да и не думай ни о чем. Халява. Не выкупайте иронию, да? Ну, я тоже ее не особо выкупаю. Чего уж тут. Ну, а что еще делать? Боятся момента, когда зальют огнем всю камеру или перейдут к чему-нибудь новому. Тут и ясно, что номер Цао-Сюин я не сдам. Если вы согласны сотрудничать, нажмите кнопку переговорного устройства, расположенную у двери. Дебилы, бурчуя Вы меня и так прослушиваете. Зачем мне жать кнопку? Понаберут, блин, дураков по объявлениям. То ли курильщик был невысокого мнения о своих умственных способностях, то ли его действительно нашли по объявлению. А может быть, я даже выбил джекпот, угадав сразу все. Но он, явно обиженный на мои слова, тут же вообразил себя пианистом. А я, соответственно, начал играть в живую курицу, не желающую стать курицей гриль. Забава шла весело и с огоньком, пока все самым внезапным образом не кончилось. В очередной раз, перевоплотившись из обгоревшего полутрупа в целого мальчика, я замер заинтригованный неожиданной паузой. Что, чересчур весело, да? Напоминаю, справка. Их наша советская медицина просто так не выдает. Если человек кидается в оголтелый атакуй на ораву боевых неосапиантов, это уже говорит о многом. Если уж попытаться описать собственное самоощущение, то я за пультом собственной жизни положил на этот пульт ноги, откинулся на спинку стула и расслабился. «Симулянт!» – ожил динамик. «Вы меня слышите? Узнаете? Вы адекватный! «Да, вы, валиячи, с умным видом покивал я умывальнику. С адекватностью не особо хорошо, но спасибо за заботу. Держусь». «Мне не до шуток, молодой человек!» — резко и нервно выплюнул динамик. «Давайте не будем валять дурака. Вы не глупы и отдаете себе отчет, что должны были быть лишь средством доставки данко к нам, не более того. Так что давайте не будем ломать комедию. Позвольте нам забрать мальчика, и я гарантирую как свободу ваших женщин, так и то, что ему, этому уасилию, не будет причинен никакой вред. Его использование не предполагает причинение хоть какого-либо дискомфорта юноши. — И чё? — хмыкнул я, протирая водой из-под крана подмышки. Динамик поперхнулся. — Симулянт! «Вы хотите получить прямой приказ от вашего непосредственного начальника?» Явно пришел в себя валиячий. «Мне понадобится 15 минут, чтобы это организовать». «Ну, как-то нет настроения ругаться с Акалиной?» «Вот совершенно!» «Я вот вам, конечно, верю!» Пропел я, продолжая совершенно бессмысленные, но очень приятные гигиенические процедуры. «Разве могут быть сомнения?» «Только вот это ничего не решит!» Я не собираюсь подчиняться приказу скомпрометировавшего себя неогена. Или ее начальство. Или, раз уж на то пошло, правительство. «Вы идеалист, симулянт», – спустя почти минуту молчания осведомился динамик. «Или идиот. Вы не можете не понимать, что пока с вами только заигрывали. Мне нужен данку и я его получу, чтобы вы обо мне не думали». «О!» — заулыбался я. «Нет, не имею чести быть идеалистом, доктор. Идиотом? Вполне возможно. Но если у нас с вами откровенная беседа, то, признаюсь вам честно, как на духу, я устал быть человеком, чье мнение недооценивают». «Поверьте, симулянт, я очень хорошо понимаю смысл и суть ваших достижений в науке», тут же сменил пластинку Валиячий. «И я с очень большим интересом «Уделю время вашим работам после текущего проекта». «Но при тут наука?» – удивился я, пытаясь протереть себе пыль. Отчаявшись, просто вытащил из-под койки обгоревшую тряпку и начал тереть спину ей, попутно выделяя слизь, дабы размазать грязь. «Все просто, доктор Валиачи. Я не считаю ни свое начальство злодеями и людоедами, но не считаю и вас». Мне просто обидно, что даже такой умный человек, как вы, не понимает той угрозы, которую несу миру я. Не хочет считаться, общаться на равных. Это, знаете ли, очень обидно. Мы, между прочим, старались, запуская почти шесть сценариев, которые одновременно бы привели к гуманитарной катастрофе общепланетарного масштаба, но при этом были бы достаточно легко отменимы. Смотрите, до чего это довело. Меня использовали, как посыльного. Смертельно обидно, на самом деле. «Вы лжёте!» — тут же среагировал итальянец. «Вы крз!» — динамик взвизгнув замолк. Не зная, как на это реагировать, и банально устав уже мается дурью, я просто сделал шаг вперёд, молниеносно перетекая в туман и обратно, вновь становясь чистым аж до скрипа. Скучный тип этот валячий. Немного даже тормозной. Определенно у него полный затык по всем фронтам. Вот так нервничает. И механика у них уже мало. Вон что творится. Аппаратура из строя на лету выходит. Дверь соседней камеры, той, что через стекло, распахивается, и в помещение влетает Машка, явно находящаяся в сильном душевном раздрае. На ней снова какая-то заношенная тряпка, подвязанная чуть ли не веревочкой. Девушка подскакивает к стеклу и сверлит меня взглядом. Неспешно подхожу к ней почти вплотную, так что нас разделяет лишь несколько сантиметров прозрачного, неразрушимого материала. Улыбаюсь. «Ты не врал?» «Опять не врал?» — выплевывает она слова. «Я дура, да? Не то спросила, не так задала вопрос, да?» Человек никогда не знает всех вопросов, которые должен задать Маш. Продолжая улыбаться, неспешно говорю я. Но тут тебе повезло. Ты угадала, хотя подслушивать нехорошо. Настоящее зло именно я. Либо я загоню человечество под правление машины, компьютера, либо я его уничтожу. Мне плевать на Валиячи, плевать на Союз, да на все. Вас остановить можно, меня остановить нельзя. Вы так заигрались с предиктором, наивно думая, что он является послушной собачкой в руках моего дорогого правительства, так восторженно думали, что ваша небольшая конторка несет свет истины человечеству, которое коварные коммунисты ограбили и оставили позади, что совсем забыли о том, что неогены могут иметь свое мнение, свое видение будущего, свои планы на этот мир. Прогноз никогда не была игрушкой советов. Она была моей. Последнее я, оскались в злорадной гримасе, кричу в лицо оторопевшей девушке. Нельзя сломать то, что не зависит от определенных точек в пространстве и времени. Тенденцию, инерцию, текущий процесс, получивший явление массовости. Можно разрушить башню, но нельзя удержать лавину. «Я, тот, кого вы зовете симулянтом, знаю позиции, на которых лавину можно отвернуть в полезное или безопасное русло. И пока я их знаю, она не выдерживает, может быть, моего взгляда, может, безумной улыбки, может быть, то, что сделали с ее сознанием, начинает сбоить, от чего моя экспатия работает на этой сельской простушке». Но Машка вылетает из камеры с диким полузадушенным воплем. «Я убью тебя!» Хорошая девочка, думаю я, взрываясь туманом, моментально заполняющим всю камеру, а затем тут же собираясь назад в человека. Сейчас посмотрим, что будет. Думаете, уважаемая публика, у меня есть план? Нетю. Насчет разных там Армагеддонов вопросы нового порядка. Он отдан на откуп другим личностям. Но на данный момент Витя Изотов железно уверен в том, что является очень плохим бякой. А переубедить его некому. Так что все, что он говорил, было использовано в его пользу и являлось неопровержимой правдой. Что? Хитрый план, рассчитанный полотенцем? Пфф, вы шутите? Тут антипрогноз бесится. Нет никакого плана, честно. Есть лишь простая логика. Говорящие две, в принципе, крайне очевидные вещи. Первое. Если нельзя выйти, то кто-то должен тебя выпустить. Логично. Второе. Любые резервуары, например, с огнеметным топливом, находящиеся за абсолютным барьером, не могут быть бесконечны. Конечно же, меня пытаются сжечь, активировав все форсунки в камере. Спрятанные в стенах насосы натужно и бессильно гудят, пытаясь преодолеть пробки и слизи, которые я только что натыкал в каждую дырку. А затем быстро все сообразившее неосапиантка включает страховочный продув. На это я отвечаю превращением и затыканием всех дырок собственными щупальцами, дополнив действие ликующим воплем «Машка, дура!» и сатанинским смехом. На этом, в принципе, история и должна была бы закончиться, так как любой человек в собственном рассудке банально бы оставил меня в камере. Это, в принципе, полностью укладывалось в мои планы, так как позволило бы неспешно закачать слизь в каждую из опасных огненосных трубок, разорвав их изнутри давлением. Я этим, кстати, прямо сейчас и занимался. Но почему бы и нет? Получить в своё распоряжение комнату, где сухо и комфортно, сидеть в ней, гы и играя у всех на нервах, разве не классно? Конечно, был риск, что приведут того пламенного мужика, и он снова сделает мне больно и печально. Но тут я уже подготовил один маленький сюрприз, практически смертельный на близком расстоянии. Однако Маша оказалась совсем Машей поэтому пришла убивать меня лично. Почти. То есть я опять угадал. Чёрт! Let me out, bitch! С этим истеричным возгласом в камеру ко мне был всунут седой, тощий мужик, поверх которого злобная неогенка выдула толстенную струю огня, видимо, для моего отпугивания. Впихнув жертву, оказавшуюся тем самым типом, который меня чуть не сжёг, Машка тут же захлопнула дверь. Ошалело оглянувшись, худой старик в пижаме заметил меня и тут же задергался, окутываясь пламенем. Правда, полыхнуть им на всю комнату он не полыхнул, а вместо этого упал на колени и ткнулся мордой в пол, стеная и держась за поясницу. Смотрел он при этом на меня с ярко выраженным ужасом на ушибленном лице. Я с не меньшим, но без лица пялился на него. Хорошо, хоть сейчас уже была стрессовая ситуация. А значит, соображометр Вити был на коне. «Эй, мужик!» — заорал я тревожно, забившись в верхний угол камеры. «Я не хочу тебя убивать. Слышь, я тут вообще просто сижу, в запертии». Вопли мне совершенно не мешали тянуть к огненному мужику свои щупалы умело ведя ими по углам камеры, а еще я готовился плюнуть в него максимально большим куском слизи. Но этого не понадобилось. Вспыхнувший ацетиленовой свечкой пожилой неосапиант, лежащий жопой в зенит, погорел-погорел так несколько секунд, а затем спросил на русском. «Что значит сидишь?» «Ну, вы меня в плен взяли», — нервно протараторил я. «Вот и сижу. А эта коза безумная решила с чего-то меня с помощью тебя убить. Не видишь, что ли?» Все он и так прекрасно видел. Но вломившаяся в соседнюю камеру Машка в далеко не мирном образе Акалины, да еще и сокровавленной по локоть рукой, прекрасно дополнила эту картину, заревев раненым слоном. «Мишка-сволочь продажная! Жги его!» Затем еще и начав долбить кулаками по стеклу, явно от злости, потому как ползающий и кряхтящий пенсионер пытался подняться с пола, а не жечь безобидное облачко, жмущееся от него на другом конце камеры. «Слышь, мужик, тут везде огнеметные форсунки, и они активированы!» Решил я подлить масло в огонь. Я их буквально соплями заткнул. «Сделай что-нибудь!» «Убей его! Спали!» — рычала за стеклом Машка, продолжая его колотить. «Ну, Мишка, сука, делай!» Она явно была не в себе, сильно не в себе. «Недостаточно, чтобы кинуться на меня с шашкой, Машкой, наголо но вот заклинивший дедуля, сколько ему, полтинник, расстраивал взбунтовавшуюся суперниогенку невероятно. А уж когда Мишка, распростершись по полу и издав особо томный стон, шевельнул кистью руки, вызывая нечто вроде серии разрывов по внутренней обшивке моей камеры, Машка потеряла последние остатки адекватности» принявшись, натурально биться о неразрушимую поверхность. «У нее кукуха отъехала», — диагностировал я, превращаясь в человека и закрывая себе лицо рукой. «Так, где тут маска была? Не смотри пока на меня». «Подойдешь, убью», — благоразумно пригрозил мне неосапиант, пытаясь раскорячиться на полу так, чтобы держать меня на прицеле. «Зачем мне тебя убивать?» Громко удивился я, чтобы перекричать орущую Машку. — Ты посмотри на эту придурь. Давай лучше держаться вместе, пока Валиячий подмогу не прислал. Он пришлет, он в курсе. Она бучу подняла, когда я с ним разговаривал. — Любимов, убей его! — истерила Машка. — Он всех погубить собирается, тварь! Дед, ты не можешь валяться, кряхтеть и одновременно держать под прицелом меня и дверь. Невозмутимо продолжал я. «Так что я либо тебя разгибаю, паралитика херова, либо мы стоим двумя дураками, пока этой дуре не придет в голову что-либо еще». «Мразь!» — неадекватила светевшая с нарезки неосапиантка. Зрелище было жуткое. Я прекрасно помнил, сколько у нее способностей. Конечно, было довольно странно, что такую простушку внезапно озаботили вопросы Глобального характера Но если вспомнить рассуждения Товарища майора И товарища молоко То там фигурировал такой момент Чистых для суперусиления усиления брал Где придется То есть у него буквально не было на руках орды Преданных умных Дисциплинированных вечных людей Для экспериментов А было ну что досталось Если безликая была Специалистом высокого уровня агентом высочайшего класса, но браком. Томашка со стервенелым лицом сейчас долбящая по стеклу и почти умоляющая. Так и вставшего на ноги деда меня кокнуть была идеальной не осапенкой, но пришибленной дурой. А может у нее просто были какие-то проблемы с личностями, имеющими планы на мировое господство. Мол, когда коллектив все нормально, а вот когда один добрый и милый Витя так коту его, а ту скотину ладно диспозиция ясна кряхтящий дед уже начавший рассказывать, что оказывается это я виноват в его больной спине, так как оказался чересчур тяжелым для переноски, явно сделал свой выбор Машка шансы у нее меня угробить были бы достаточно высоки, но явно не сейчас, когда нас уже двое. Валячи наверняка несется сюда на крыльях у любви и с помощью огня из жопы. Будем ждать. И да, Вить, завязывай уже, поминать огонь. Тебя что, так и напугали. Интерлюдия. Она всегда была спокойной. Что в своей деревушке, что упражняясь на базе подготовки этой стигмы. Всю жизнь психолог, или как там его, обозвал ее аутисткой или чем-то таким. Машка тогда не обиделась. Она вообще редко обижалась. Куда там психолуху до да злых языков деревенских баб и девок. И тогда, когда дед Макар на второй год после того, как Машка еще осталась сиротою и продолжала дружить с девицами почти ее возраста, пришел к ней домой, и с порога спросив, не хочет ли она взять в дом колечную Аленку из соседнего села, она тоже спокойно согласилась. Чего бы и не вырастить малявку, которой пьяница-отец случайно раздавил ручонку. Спасли, сохранили. Лишь пару пальчиков иссекли. Да остальное подсохло. вести в город, в детдом. Так это сколько мороки будет? Понаедут следователи. Других детей у пьяницы заберут. А это еще совсем мелочь. Не регистрировали ее. Дома рожали. Пять лет прожила Аленка у Машки. Мамкой звала, веселая была, непоседа. Когда люди сторониться начали, не стареющую девицу, лишь эта ягоза ее хоть как-то отогревала. Только вот незадача какая. Машка-то на краю деревни хату имела. На самом, что ни на есть краю. Зима, дневная пурга, волки. Машка слишком поздно заметила за тусклым окном в своей избе что снаружи всё метёт сплошным потоком. Она бросилась искать Алёнку, вроде как игравшую во дворе. Нашла неподалёку, в лесу. бурга быстро утихла. Но ещё она нашла и волка. На всю оставшуюся жизнь она запомнила эти холодные, беспощадные глаза над окровавленной пастью стянущимися от зубов ниточками красной слюны. Бурый, свалявшийся мех на белоснежном фоне природы. Обычное дело для такой глуши, да. Но Машке в кошмарах эта морда долгие годы казалась злом, настоящим, чистым, кондовым. И совершенно неважно ей было, что она того волка собственными руками удушила, запихав одну конечность твари в глотку, что порвала его, порезала, раскромсала и разбросала, ревя по всей поляне. Взгляд твари остался с ней. И сегодня точно такой же взгляд она увидела у парня, которого считала, в общем-то, неплохим человеком. Дураком, мутненьким, трусливым, но неплохим. Спрятаться он хочет от всего этого. Ишь ты, наворотил дел, и типа «я не я, корова не моя». Ну такие с ним не детей крестить. Поняла, что он правду говорит. «Да не ту» что Машке нужна. Ну и ушла она, дура, простодырая. А он, он, тогда, когда парень оскалился на нее сквозь стекло, ее как током ударило, вышибая всю ту ерунду, которую с ней проделали валиячи и психолухи. Волк. Он охотился. Он добыл. Он уже ест. Они думали, что поймали его. А он, сидя и жря те бананы, что она принесла ему по доброте душевной, ел не только их. Он всех жрал, жрал, глядя ей в глаза, жрал, ухмыляясь с издевкой. Что ты сделаешь, Маш? Убьешь меня, заплачешь, пойдешь в хату, ляжешь окровавленная и почти голая на кровать и не поднимешься с нее три месяца, как тогда? Аленку уже не вернуть. Прямо сейчас, колотя руками, по неразбиваемому стеклу она рыдая смотрела, как эта тварь легко за пару фраз обвела вокруг пальца предателя любимого, героя сраного, защитника, слепошарого пидораса. Купили за чих собачий, спинку ему починили, тварюки. На ноги встать помогли. Вон он уже и доверился, отвернулся на неё, Машку, коситься. А этот Спокойный, голый, с нелепой тряпкой на лице. Он просто ждет. Ждет, пока ее, все понявшую и догадавшуюся, спеленают или убьют. Как же так вышло? Почему она сама не попробовала? Зачем пустила огневика? Холодный, чуть настороженный взгляд сквозь дырки в тряпке. Оценивающий такой. Он смотрит на Машку, как должен на бешеного волка Смотреть охотник. Довольное чудовище уже ушло. Спряталось. Он перестал его показывать. Но она знает. Знает. Что делать? Как убить эту ублюдину? Как успеть? Ведь итальянец уже наверняка собрал отряд и добрался до Дианки. Умирать Машка не хочет. Слышите? Не хочет. А затем она вспоминает кое-что очень интересное. Нужное. Вот прямо сейчас. Тут же успокаивается, опускает руки, барабанившие по непробиваемому стеклу, шмыгает носом, улыбается, даже лыбится. Волк настораживается, привлекает внимание седого предателя, все щупающего свою сорванную поясницу. Он чует, только вот ничего не сделает уже. «Думаешь, победил?» — сквозь слезы зло улыбается Машка. «Думаешь, выживешь?» Нет, милок, не выживешь. И ты, падла седая, предатель паскудный, тоже. Погодите, погодите чуток прямо. Я сейчас. Она выбегает из камеры. Не обращаем внимания на то, что высокое чудовище со странным ёжиком волос на голове, отогнав старика от одной из стен, начинает буквально её рвать на части, разрушая лежащее за обшивкой механизмы. Симулянт рвет и их, добираясь до гладкой и неприступной поверхности абсолютного покрова клетки. Но это бесполезно, совсем. Эффекторы, чья работа основана на измененном излучении поля мертвеца, располагаются за неприступными плоскостями. У этих клеток далеко не одно предназначение. Машка возится с пультом управления, пытаясь организовать ту же процедуру, которую при ней неоднократно выполняли на других подопытных. Ей необходимо настроить аппарат на максимально сильную волну, потому что поле Зуко отключится сразу же, как только включатся эффекторы. Так-то не страшно, все равно все облучаемые ничего сделать не могут. Валяются только на полу, но мы же не усиливать хотим. Мы, волка, этого завалить должны, да? «Маш, вот-вот, это надо выкрутить. Сюда, в красную зону, до щелчка. Вот тебе раздача, бананов, урод!» Кричит Машка, запуская систему эффекторов неорезонанса. «Жри! Не обляпайся!» Свет притухает, после чего в здании начинает выть сирена общей тревоги. Такого раньше не было, ни разу. Машка нервно кусает губы, имчится назад, чтобы вживую увидеть, как умирает проклятый волк.